Глава седьмая. Большие деревья. Странное чувство не отпускало. Чувство, что что-то было не так. Хотя казалось бы, что могло быть так в моей ситуации. Мне угрожали. Меня практически пытались убить. Моего мужа ищет полиция. Я в опасности. Любые чувства в такой ситуации не только возможны, но и нормальны. Я же психолог, я же знаю, как люди реагируют на травму. Первый этап – шок, который выступает как сильное обезболивающее. Сначала, вернувшись домой, я не чувствовала ничего. Я тупо сидела в углу на кухне и слушала файны истории о ее обожаемом бадминтоне, о том, как она научилась подавать воланчик точно в край по линии. как хочешь, чтобы и я пошла с нее однажды. Я кивала и обещала пойти, как только, так сразу. Бадминтон для меня был чем-то далеким, размытым, с акварельных картинок про лето на даче, которые так любит моя мама. Но Фая играла в какую-то другую игру, где люди годами тренировались, чтобы бить Смэш и подавать точно в край». Я отвечала, не в попад, да, Фая, точно в край. Это прямо про меня. Она смотрела на меня с беспокойством. Извини меня, пойдем обязательно. Что-то было не так. Меня никогда в жизни никто пальцем не тронул. На меня никогда не наезжали. Мне никогда не угрожали убийством. Вторая стадия. Все эмоции, заблокированные шоком, вдруг наваливаются на тебя разом. Когда Фаина уехала домой, я вдруг их почувствовала. Эмоции чуть не раздавили меня. Держась из последних сил, я уложила детей спать и забралась в обжигающую горячую ванну, где долго и тихо, почти беззвучно выла, кусая кулаки и губы. Я прокручивала в голове тысячи сценариев того, что могла бы, но не сделала этому хмырю. В моих фантазиях я наносила ему ответный удар. Я убивала его. Я сбрасывала его с крыш. Я ставила ему ногу на грудь, давила его, как букашку. Я чувствовала себя слабой, беспомощной, бесполезной. Затем подобрался страх следующий этап. Что, если они вернутся? Что, если завтра они решат украсть детей, чтобы заставить меня вернуть деньги? Что, если... Роились у меня в голове, как спятившие шершни, и жалили, жалили до крови. Я провертелась всю ночь без сна, как грешник на вертеле, подгоняемая страхом. Потом я застыла. Я превратилась в лежачий камень. Я купалась в жалости к себе. Я не подходила к окнам и не отвечала на звонки. Даже на звонки Евгения Ивановича и Майи. Я встретила утро в ожидании конца света. Утром начался следующий этап. Ярость. Я ненавидела Сережу. Я хотела призвать его к ответу. Я хотела плюнуть ему в лицо. Я захотела, чтобы Сережа нашелся, У меня были к нему вопросы, потому что он втравил нас во все это. И потому что было что-то не так. Мы с детьми проспали весь день. Когда мы не спали, мы смотрели мультики. Такое море мультиков, что уже сам Вовка сказал, что это совершенно не педагогично, и что нужно идти гулять, потому что воздух – это педагогично. Категорическое «нет». — ответила я, включая в сотый раз Дашу-путешественницу для Василисы с плюшки. «Что это такое категорическое?» — на всякий случай уточнил Вовка, хотя по выражению его лица было ясно, что суть он и без того уловил. «Это значит никогда», — ответила я. «Значит, мы будем сидеть тут, пока что-нибудь не переменится». «Что переменится?» «Пока не переменится ветер», — усмехнулась я. «Или пока не прилетит Карлсон, или пока не вернется твой папа». «Калсон?» — расплылся в улыбке Вовка. «Давай смотреть Калсона». Я включила Калсона, а сама вышла на кухню и впервые за долгое время позвонила его друзьям. спрашивала, не появлялся ли он. Я позвонила на его бывшую работу. Какой бы условной, издельной она ни была, они могли что-то знать. Он мог появиться, мог попытаться занять у кого-то денег, попросить у кого-то переночевать, но нет. Никто ничего не знал. Я кивала и вешала трубку. Все, конечно, решили, что Сережа меня бросил, и я пытаюсь его вернуть. «Еще бы двое детей. Как она одна их теперь потащит?» «Мне была нужна информация. В поисках Сережи я даже позвонила его матери, чего не делала никогда в жизни и ни при каких условиях, так как за нашу долгую историю его мать никогда не была на моей стороне. Она всегда принимала сторону Сережиной бывшей жены, несмотря на то, что у нас с Сережей были дети». Мать тоже понятия не имела, где ее сын. Сережа был рожден в Казахстане, но уже много лет его родительница мирно жила в Воронеже, недалеко от его бывшей жены Кати. Они, моя свекровь и бывшая супруга, до сих пор поддерживали отношения. Свекровь тоже решила, что Сережа оставил меня соломенной вдовой. Что? Я не знаю, где мой собственный муж... Этого следовало ожидать. Нет, Сережа к ней не приезжал и не звонил. Нет, если Сережа решил от меня уйти, она не станет его за это осуждать. Только детей жалко, но я сама виновата. Не нужно было женатого мужчину уводить из семьи. У меня чесался язык сказать, что проблемы ее сына были не в бывшей или текущей жене, или вообще не в женщинах. Ему просто не стоило ввязываться в торговлю героином. Я не стала этого говорить. Это разбило бы ее сердце. О, как я хотела ей все сказать, но даже бонус в виде ее разбитого сердца не пересилил. Я молчала. Я еще не понимала, почему, но молчала. Я попрощалась, затем подумала и включила компьютер. Вася снова заплакала, она, видимо, хотела гулять, но я все еще не могла и, главным образом, не желала даже думать о том, чтобы выйти на улицу. Я переложила дочь в коляску и подкатила поближе к компьютеру. Малыш в телевизоре отчаянно хотел собаку, а я Сережу. «Понимаешь, Вася, тут что-то не так». сказала я, рассматривая фотографию Сережи, украшавшую его аккаунт ВКонтакте. Забавно, что я туда почти никогда не заходила. Мы редко общались по сети или вообще редко общались. Последнее сообщение было отправлено мною еще в декабре. Я написала, что хочу уехать на Новый год в Кфайке. Написала, потому что не была уверена, что Сережа позвонит или приедет, Он не ответил. До этого сообщения от него, ввиду переговоры по работе, перезвоню позже. Наверное, я трезвонила и мешала ему, поэтому он и написал. Василиса закряхтела, и я принялась усиленно качать коляску одной рукой. Второй я держала мышку. За моей спиной Карлсон объяснял малышу, что он в меру упитан и в самом рассвете лет. Сережа на фотографии в аккаунте вообще не упитан. Он как раз худощав, одет в футболку, надпись на которой как бы намекает на его участие в каком-то благотворительном марафоне. На самом деле Сережа очень хотел побежать в марафон, даже тренировался для него, но все сорвалось в последний момент. Я даже не знаю почему, и он не побежал. Футболку ему подогнали друзья. А, возопила Василиса. Шш, тише. Нам нужно найти твоего папашу, Васька. Шикнула я и усилила амплитуду раскачивания. Я никогда раньше не рассматривала фотографию своего мужа с таким вниманием. Муж и муж. Стоит на балконе, но не квартиры, очевидно, какой-то отель. Его приятное, немного аскетичное худое лицо, залито солнцем, а на глазах очки. На заднем плане какие-то живописные горы и реки, пасторальная идиллия, фотография в самый раз для сайта знакомств. «Василиса! Я хочу жрать!» – проорала она. Конечно, не словами, а чистым криком, но я ж мать, я ж понимаю каждый ее крик. Если раскачать коляску еще больше, боюсь, дочь просто выскочит оттуда, как бедолага, забывший пристегнуться на карусели. Я расстегнула халат, поднесла дочь к груди, но сама продолжила листать страницы аккаунта моего мужа. Вот он с друзьями в каком-то ресторане. Он здесь на десять лет моложе, чуть полнее, еще не увлекся ЗОЖ так сильно». Несколько фотографий со львами в разных позах и жизненных ситуациях. Сережа явно видит аналогию между собой и этим свирепым хищником. Я вспомнила, как он улепетывал от полиции, оставив меня в машине, и подумала. «Нет, дорогой, ты не лев. Ты больше косуля, который убегает от хищника. Король лев, черт подери». Чего не так, Васька!» Я смотрела, как дочь в ярости рвет мой сосок, пытаясь добиться от меня чего-то. Не наелась. Я дала ей другую грудь. Последняя фотография, размещенная мужем на стене, была выложена тоже в декабре. Вернее, не фотография, а видео, на котором бульдожка лижет лицо какому-то молодому симпатичному мужику с трехдневной щетиной. В какой-то момент этот Брэдли Купер резко поворачивался к своему бульдожке и принимался демонстративно вылизывать тому мордаху. Шок от происходящего столь очевидно отразился на лице бульдожки, что не засмеяться было невозможно. Еще на страничке моего мужа было много фотографий кошек. Ему что, пятнадцать? Я почувствовала, как вибрирует мой телефон на столе. Косой взгляд, я ни с кем не хотела говорить. Майя, соседка, боже мой, ну что ей может быть нужно? Я не взяла трубку, продолжая кормить злобную Василису. Чего я хочу найти в аккаунте моего мужа? Он не бывает в соцсетях, считает их не без основания пустой тратой времени. Он, если не дурак, не выйдет туда теперь, когда в бегах. «Если он не дурак, то что твой отец вообще связался с этими уродами, как раз говорит Вася, что он дурак», сказала я, глядя на сосредоточенное личико ребенка, занятого самым важным на свете делом. «В этом-то и вопрос, моя ты обжора, что я никак не могу представить себе нашего папу и рядом этого хмыря краснодарского. Такое возможно?» Он настолько придурок, что связался с бандитами. Как? Зачем? Ведь вот, смотри, Вася, твой папа в музее. Он там работал установщиком макетов. Солидный, серьезный дядька в свитере и бейсболке. Каменное лицо, не улыбочки. Человек пределе. деле. С другой стороны, вот он смотрится в зеркало и показывает мускулы. И ведь вот беда, он не только сделал эту ужасную фотографию, Он еще и выложил ее в сеть. Не говорит в пользу его умственных способностей. В дверь позвонили, а затем еще раз. Я замерла, одновременно паникуя и пытаясь испариться. Я не хотела, не собиралась открывать, даже после того, как Майка заорала в щель двери, что к ней едет ее Константин, и что ей срочно нужно сплавить Ланнистера, срочно». а не то она реально на меня обидится. «Тише, Васька, тише!» — зашептала я. Но дочь моя, и Сергея, к слову говоря, выплюнула с презрением мою грудь и заорала так, словно пыталась спастись от маньяка. Словно мая была вертолет в небе над лесом, которым Василиса бродит непрекаянной уже три дня. Словно мая была корабль, проходящий мимо необитаемого острова, на котором Василиса застряла. Конечно, пришлось открывать. «Ты там одна?» — спросила я, хотя перед этим я оглядела в глазок всю площадку перед квартирой. «Чего? Ты там спятила, а?» Майя стояла перед моей дверью с Ланнистером в руках. Тот вырывался, он не любил, когда приезжал майкин соулмейт Константин. Ревновал, наверное, и не без оснований, ведь, как я уже говорила, Константин терпеть не мог котов в целом и Ланнистера в частности. Говорил, что у него на котов аллергия. Как Майя собиралась решать этот мировой конфликт, чтобы не разразилась третья мировая, я не знала. Пока что она пошла по пути горимого конформизма, сказала Константину, что отдала кота в деревню. Иными словами, собрала. Все врут, все знают, что рано или поздно ложь вскроется, но все равно малодушно умалчивают, прикрывают, искажают и приукрашивают. Иными словами, все мы люди. «Посмотри, нет ли там кого на лестнице? Открой туда дверь!» — попросила я. «Паранойя? Она самая!» — не стала спорить я. Майка стояла на месте, я тоже. Ты серьезно? Ты даже не представляешь, насколько. Свихнулась? Воскликнула та, распахивая настежь дверь на лестничный пролет. Никого. Все еще полное сомнение, я все же запустила маю к себе в квартиру. Она влетела, высокая, стройная, как молодая береза, в узких джинсах, красивая, как кинозвезда. Ее хитрые серые глаза быстро осмотрели все вокруг в поисках объяснений, но их не было, и она повернулась ко мне. «Ромашина, ты сучка та еще!» — с порога начала она. «Я, понимаешь, второй день тебе звоню. Мало того, что ты меня не пускаешь, так ты еще трубку не берешь. И это после всего того, что я тебе, а ты мне!» «Ветрова, успокойся!» «И можешь уже отпустить Ланнистера», — сказала я, невольно улыбаясь. «Майка в это всегда праздник». Кот с подозрительным интересом рассматривал Василису. «Я кормлю ребенка, между прочим. Я молодая мать». «Ты молодая тварь бездушная. Чего мне делать прикажешь? Костик через час приедет, и что?» «Твой Костик может один раз провести вечер в компании твоего кота», — пожала плечами я. для разнообразия. С чего ты взяла, что нам не хватает разнообразия? хмыкнула Майя и игриво повела острыми плечиками. Я фыркнула и демонстративно прикрыла глаза. Это ненормально. Двери не отпирать. Вот что ненормально. А это аллергия на котов. Это же уважительная причина. «Конечно, за исключением того, что на самом деле у него аллергии на котов нет. У него просто придурь такая». «Что наш Сереженька не вернулся?» – перевела тему Майка. «А ты сама чем занимаешься? Чего это ты двери не открываешь? Людей боишься? Тебя что, и она округлила глаза, могут убрать, как опасного свидетеля?» Я побелела, я не хотела этого, но я побелела, меня вдруг начало тошнить. Я почувствовала острое желание снова забраться в горячую ванну и покусать кулаки. Реакция была такая острая, что мне пришлось быстро сунуть Василису майки и побежать в уборную. Где, впрочем, меня так и не вырвало. Нервы. Нервы ни не к черту. Когда я вышла, Майя смотрела на меня с подозрением и каким-то беспокойством матери, которая боится, что ее ребенок начал курить. «Ни о чем не спрашивай», — попросила я. Майя ничего не сказала. Так и стояла, молча, глядя на Ваську, а затем поинтересовалась, почему это ребенок у меня так вертится да изгибается. Голодная или чего, приболела? Не должна, нет, температуры нет, и вроде только поела. Я моментально забеспокоилась, забрала ребенка обратно, и тут Васька так очевидно, так яростно потянулась к моей груди, что нам троим, даже включая Майку, стало понятно, что все же она хочет есть. Идиотизм какой-то, сказала я, проходя в комнату к дивану, только что же ела. Ага, и посмотри, а она тебе сейчас грудь откусит. Майя ткнула в сторону моей оголенной груди. «Говоришь, только кормила?» «Да». «И давно она себя так ведет?» «Да с утра, наверное». «А спала как?» спросила она. «Плохо спала, плохо. Что это, Май? Ты знаешь, да?» Я подскочила вместе с Василисой, волнение заставило меня несколько раз встать и сесть. «Слушай, молодая мать, да там у тебя, может, и нет ничего?» предположила Майя. «Ерунда, у меня молока полно!» покачала головой я и только потом подумала, что у меня молока всегда было полно. «А что если...» «Что, что там в твоей дурацкой блондинистой голове происходит?» спросила Майя, забирая у меня ребенка. Я побежала в ванную комнату и попыталась сцедить молоко. «Ни капли!» От пережитого стресса оно исчезло. После вчерашней встречи у подъезда оно пропало. Я споткнулась, выходя из ванной. Я не смотрела, куда ступаю. Я смотрела на Маю, а она на меня. «Нету?» «Нету», — подтвердила я. «Может, ты простыла?» — предположила она, но я помотала головой. Молча я прошла в комнату, залезла в шкаф, достала джинсы и водолазку. «Эй, эй, ты куда? Ты чего?» «Стоять, Зорька, у меня Костик скоро приедет, мне еще нужно допечь лазанью». «Мне ее нечем кормить», — пробормотала я, впрыгивая в джинсы. «Ты понимаешь, Майка, что я свою дочь уже сутки морю голодом?» «Так пойди с нею», — крикнула Майя. Ланнистер высунулся из-под дивана и мяукнул. «Я быстро, Майка, я куплю ей какое-нибудь питание, этих порошков в банках, и вернусь. Честно». «Мне нужно, ты же понимаешь!» «Лизавета!» Майя кричала мне уже в дверях. Ее крик перекрывался воплями Василисы. Вовка, заинтригованный происходящим, тоже высунулся, наплевав на Карлсона. Так мы и застыли. Они в холле втроем, плюс Ланнистер, трущийся о Майины ноги. Я напротив них в лифте, наспех одетая, в старой файкиной черной шапке бандитки, без перчаток. с пакетом в руках. Я была на себя не похожа, но мне было совершенно наплевать. Файка всегда смеялась над тем, насколько по-разному мы с ней выглядим. Ни за что не скажешь, что мы две кровные сестры. К тому же по годке. Файка старше меня всего на полтора года. Что ж, сейчас нас бы не отличили. Лифт закрылся, я прижалась лбом к грязной стене и принялась беззвучно, как в замедленной съемке давить кулаком стену. Черт его знает, какая это стадия шока. Я била кулаком стену лифта, как будто это было Сережина, приятное, вызывающее ложное чувство доверия лицо. Я кривилась так, будто мне в рот попала муха. Я горела, как в перетопленной парной. Я бы запихнула Сережу в печку, На улице меня отрезвил ледяной ветер, он залепил мне обжигающую пощечину, погнал по улице бегом. Похолодало, как быстро упала температура. Где этот чертов магазин? Я даже приличной сумки не взяла. Мою самую лучшую продуктовую сумку изничтожили оперативники. Ни дна им, ни покрышки». Файка сумок больше не носит, ее возят в магазины «Апрель». Я же больше ни за что, никому в машину не сяду, даже если она вообще моя. Тут я огляделась с изумлением, поняла, что пошла не по той улице. Я ошиблась улицей, агония. Что мне делать? «Девушка». Услышала я откуда-то сзади, я оглянулась и увидела длинную темную иномарку, медленно проезжающую под бушующей метелью. Липкие щупальца страха схватили меня, как будто я попала в объятия безжалостному чужому из страшного фильма про будущее. Оно уже наступило для меня. Я припустила бегом, не разбирая дороги, вдогонку я услышала, как мне кричали, как меня звали по имени. «Остановитесь, Лиза!» — снова услышала я. «Может такое быть, что мне показалось?» «Страх, отчаяние, адреналин — нормальная почва для галлюцинаций». Я побежала еще быстрее. Ночь, улица, фонарь, аптека. Вернее, аптечный киоск в пятерочке. Я забежала туда, задыхаясь. «Пойдут они за мной?» «Наверняка, черт! Они ждали меня. Почему на другой улице?» Все просто, они просто сначала хотели удостовериться, что я — это я. В этой шапочке с этим перекошенным лицом до да меня бы мама родная не узнала. Что мне делать? Звонить в полицию? Что-то ищете? Спросила девушка-фармацевт, оглядывая меня с подозрением и нескрываемым неодобрением. Я посмотрела на нее, затем на окно, которое было прямо за пластиковой загородкой киоска, Я подошла к окну и вгляделась в темень ночную. Как быстро нынче темнеет. Впрочем, я же понятия не имею, сколько сейчас времени, может быть, даже глухая ночь. Хотя нет, Константин еще не приехал. К Константину завтра на работу. Солмейт о Майки такой, все делает по расписанию, по графику. Так вот она, темная, низкая иномарка, чистая, Буду сейчас из мойки. Кто моет машины зимой? Машина. Машина. О, вот оно. Номера. Нужно посмотреть номера. «Девушка, вы что хотели?» Спросил аптекарша громче на весь зал. Определенно, я ей не нравилась. «Аптечный киоск прилегал к торговому залу магазина. Сейчас такие киоски есть почти в любом супермаркете». Симбиоз хлеба насущного и целебных снадобья оказался весьма востребованным. Прилавки заполнены средствами против гриппа и других простудных вирусов. Кваина говорила мне как-то, что все эти препараты, пустышки, призванные лишь активировать внутренние ресурсы организма через плацебо. Что ж, если даже так, лишнее очко организму человека и его ресурсам – «Даешь замену таблеткам? Психотерапия от гриппа». «У вас есть молочные смеси?» – спросила я, упорно продолжая стоять у окна. Номеров мне отсюда не было видно, но я, тем не менее, пыталась их разглядеть. Аптекарша, наверное, боялась, что я хочу что-то у нее украсть. Ее можно было понять, я вела себя странно, даже дико. Я дергалась, сбегала подходить к ней ближе, смотрела в другую сторону. Я могла уже что-то стянуть в торговом зале и теперь прятаться тут у нее от охранников. В нашем магазине регулярно вывешивают фотографии людей, которые что-то украли, наплевав на видеосъемку и последующий позор. Нормальные с виду люди. Я осмотрелась куда хуже. «Вам какую? Гипоаллергенную? Без глютена?» «На рисе или сои?» — спросила аптекарша, не сводя с меня взгляда. «На молоке», — буркнула я и подпрыгнула. Темная иномарка мигнула фарме, кто-то вышел из нее, кто-то огромный, высокий, широкоплечий. «От такого я не убегу». «Вы куда?» — закричала аптекарша, когда я вылетела от нее в торговый зал, пытаясь слиться с немногочисленными покупателями, Затеряться среди стендов со сгущенкой и квашеной капустой. Я не высовывалась, чтобы не попасться, и это ожидание неизбежно заставило меня вспотеть. Так должно бы чувствовать себя люди из фильмов ужасов, когда сидят в шкафу в то время, как по их дому ходит маньяк. Ты вроде как в укрытии, но если тебя найдут, бежать будет уже некуда. Я замерла перед полкой с творожными батончиками, Меня заклинило. Уйти? Куда? Остаться? Найдут? В любом случае найдут. Почему ты не пошла в полицию, глупая гусыня? Почему ты сразу не побежала в полицию? Так надо было сделать, так было разумно сделать. Это был единственный правильный путь. Отправиться к Максиму Андреевичу, следователю, с хорошо поставленным голосом, и неприятно вежливой манерой говорить. Я не пошла, я не могла. Как бы я могла пойти за защитой к тем, кто держал меня под прицелом на асфальте? Чего хорошего может сделать человек, которому было наплевать на то, что я кормящая мать? Кто оставил меня в клетке с вениамином, потому что так было проще и безопасней? Спасение утопающих – Дело рук самику топающих. «Дочка, какой сырок хороший?» Спросила меня какая-то старушка. «Какой без этой их пальмовой стружки?» «Пальмового масла?» Переспросила я, протягивая руку к сырку, который я обычно беру в Вовке. Периферийным зрением я заметила его. Высокий мужчина, настолько большой, что я увидела его через два ряда. Я сунула сырок бабки в руку. «Возьмите этот». Я стянула шапку, сделала глубокий вдох, затем выдох. «Мне нужен кто-то. Свидетель, если не защитник». Старухи недостаточно. Кассы. Нужно идти к кассам. Там видеонаблюдение. Там его заснимут и потом смогут опознать. Опознать моего убийцу». Я не смотрела на него, просто шла, ускоряя шаг к кассам. Но я спиной чувствовала, что он идет за мной. Я хотела побежать, там больше людей, но оттуда отказ легче дотащить меня до выхода. Он ведь не постесняется, выволочит меня на улицу. Это явно боец, предназначенный для работы в конфликтах. Возможно, он даже вооружен. Я буду кричать, но ему на это наплевать. У них там героина на десятки миллионов рублей пропала. «За такие деньги можно устроить любой беспредел». «Лиза!» — крикнул он мне. «Такой простой, хочешь, хочет, чтобы все подумали, будто мы знакомы. И голос такой уверенный, грудной, таким бы только лекции читать. К чему мне эти детали? Да остановитесь вы!» его рука оказалась на моем плече. «Помогите!» — прошептала я. «Обидно, я не добежала до касс всего чуть-чуть». То, что должно было стать криком, застряло где-то и вышло пустым шипением, как будто воздух выходил из проколотого воздушного шарика. «И что дальше? Что прикажете делать дальше?» Рука была тяжелой и теплой. Я почувствовала это, когда попыталась скинуть. «Да что с вами?» – всплеснул руками мужчина, отпустив меня. «Вы что убегаете, Лиза? Не хотите же вы сказать, что все еще меня боитесь?» И он расхохотался, рассыпая искры смеха по всему торговому залу, а я смотрела, задрав голову на его знакомое лицо, некрасивое, незабываемое лицо из прошлой жизни, и меня отпускало.